«Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал, слышал, в Азии досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврила Арделеоновича на свидании с Аглой Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглой Ивановне по уходе Гаврила Арделеоновича.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 Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже пойти на зеленую скамейку. Впрочем, лгать не хочу, я сам настоял на свидании, напросился. Тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано, кажется, действительно рано пришел. Но только что я занял мое место под Ляглой Ивановной. Смотрю, являются Гаврила Ардалионовна и Варвара Ардалионовна. Оба под ручку, точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив.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 И что уж, и этого слишком довольна отогла Аглая Ивановна и утащила брата. Она умнее его, и я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Оглай Ивановной, чтобы условиться насчет свидания с Настасией Филипповной. — С Настасией Филипповной? — вскричал князь. — Ага. Вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам. Я сегодня от них пощечину получил. Нравственную, невольно как-то спросил князь. Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подвинется на такого, как я, даже и женщина теперь не ударит, даже ганечка не ударит. Хотя одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бьюсь об заклад, что зная, о чем вы теперь думаете, вы думаете.